Прошлое. Лондон, Великобритания. Клуб Кэнтербери. 8 января 1989 года. Продолжение. Русские сделали свой ход и ожидают ответного. Колин, позволь, мы должны держаться в рамках. Охота за первыми лицами откроет ящик Пандоры. Что, если целью будет Ее Величество? Они пытались убить Мэгги. Это были националисты, Колин. Они убили лорда Маунтбеттена. И это тоже были националисты, да. Но кто-то же убил Горбачева. И это были не мы, неважно. След не приведет к нам. Это будет вылазка экстремистов наподобие Карлоса Шакала. Колин, то, что ты говоришь, не просто ужасно. Это ставит под удар нашу страну. Опомнись, это невозможно. Барни прав, Колин. Прямое нападение на первых лиц советского государства совершенно исключено. Слишком велик риск ответного удара... «Ради всего святого. Вопрос закрыт. Больше это не обсуждается. И что ты предлагаешь?» «Клуб запретил тебе бить по советскому генеральному секретарю и признаться, Колин, мы поступили правильно. Это полное безумие — совершать политическое убийство лидера ядерной сверхдержавы». «Но это не значит, что его нельзя порочить. Политическое убийство, возможно, не менее эффективно, чем физическое». «Вспомним историю Николая II. Бойня на Ходынском поле в самом начале коронации оказала влияние на все его царствование и, в конце концов, привела его и всю страну к краху. «По-прежнему не понимаю тебя. Генеральный секретарь защищен, как и другие политики. Их так просто не достать. Но их репутация...» «Придумай, как ударить по репутации, ты все равно, что убьешь его».